Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня суббота, 20 февраля. Анонс передачи. В НКР отмечается День Возрождения. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера в парламенте состоялись очередные политические консультации по конституционным реформам. Парламент Германии рассмотрит законопроект о признании геноцида армян. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День Возрождения Арцаха. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна говорится. Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с одним из наших важнейших государственных праздников. 28 лет назад Арцах действительно возродился. Возродились его свободолюбивая душа, армянский дух и вера в собственные силы и светлое будущее. Это была борьба, основанная на правовых, нравственных и общечеловеческих ценностях. Это было общенациональное движение, которое на этот раз объединило вокруг себя весь армянский народ в разных уголках земли, консолидировало и сплотило вокруг одной единственной идеи – жить свободно и независимо на исторической земле. Это законное право каждой нации, и свое право мы отстояли ценой собственной крови. Сегодня дело активистов 1988 -го года продолжает молодое поколение, те, кто родились и выросли уже в республике Арцах и высоко несут великую честь быть ее гражданами. Они хорошо усвоили урок своих героических дедов и отцов по самоотверженному служению стране и родному народу и готовы сделать все возможное для развития и усиления Арцаха, укрепления его обороноспособности и обеспечения безопасности. Так было и так будет всегда. Дорогие арцахцы, еще раз поздравляю всех, нас, Со знаменательным праздником желаю мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия каждому гражданину и каждой семье Арцаха, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Говоря о философии и результатах Арцахского освободительного движения, необходимо бросить ретроспективный взгляд на тот исторический момент, когда со стороны большевистского партийного органа было принято нелегитимное решение в отношении судьбы целого народа. Об этом заявил кандидат юридических наук, учредитель объединения молодых ученых и специалистов Арцаха Ави Тикарутюнян. Как и все другие народы мира, арцахцы также наделены естественным данным от природы правом жить свободно и независимо и это благо, ради которого народ, сплотившись, поднялся на борьбу и ценой тысяч жертв добился в навязанной ему войне долгожданной независимости. Главным результатом арцавского движения стала живущая конституционными ценностями Нагорно-Карабахская республика, которая, избрав демократический путь развития, за 25 лет своего существования доказала, что она незыблема и является одной из самых безопасных стран мира. Это реальность, которая для многих, в том числе некоторых наших соседей, остается мечтой, резюмировал карабахский ученый. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. 20 февраля 1988 года состоялась историческая сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской области, где было принято решение обратиться в Верховные Советы Азербайджанской Армянской Республики и СССР Ходатайством о передаче Нагорно-Карабахской области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Напомним, что власти Азербайджана на протяжении 70 лет вели открытую дискриминационную политику по отношению Нагорно-Карабахской области, последовательно пытаясь изменить демографическую картину области в свою пользу и препятствовать ее развитию. Но в конце концов терпение народу лопнуло, тем более, что уже в 1988 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев говорил о перестройке. И карабахцы по своей наивности первые поверили в слова Генсека, думая, что все можно изменить мирным путем. Но фактом стало то, что центральные власти сразу заняли антиармянскую позицию. Было предпринято много усилий и со стороны азербайджанского ОМОНа и тогдашнего руководства области, чтобы сессия не состоялась, были закрыты дороги, чтобы с районов депутаты не смогли доехать до Степанакерта. До проведения сессии также велась работа по сбору заявлений от депутатов проведением неочередной сессии, рассказывает мой собеседник активист Карабахского движения «Слава Арушанян». После того, как была определена дата проведения сессии, было распределение работ. Активисты каждый в своем районе должны были обеспечить участие депутатов на сессии. Были большие сложности. «Амменширджан» На словам моего собеседника, придя Степана Керт опольными путями, он узнал, что один из депутатов из сила Ханацах не пришел. Он был удивлен, ведь Ханацах ближе всех Степана Керту. Слава Арушанян поехал за ним и увидел, что депутат лежит в ногах в Он убедил его и привел. Вот с такими трудностями был обеспечен кувором, а за окнами на переполненной до краю центральной площади народ ликовал, кричал сессия. Именно решение очередной сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской области 20-го созыва стало своего рода юридическим оформлением желания армян Нагорного Карабаха воссоединиться с Арменией. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил службу национальной безопасности при правительстве и принял участие в заседании по подведению итогов деятельности ведомства в 2015 году. С соответствующими докладами выступили директор службы Аршавир Гарамян, руководители подразделений структуры. Вчера же президент НКР принял делегацию партии «Свободные демократы» во главе с её лидером Хачатуром Какабеляном. Баго отметил важность постоянных дискуссий с политическими силами Армении. Накануне 19 февраля и в ночь на сегодняшний день на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооружённых сил из стрелкового оружия различного калибра азербайджанские вооружённые силы произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают с уверенностью нести боевое дежурство. Вчера в парламенте НКР состоялась вторая встреча в рамках политических консультаций по конституционным реформам. Участвовали партии «Свободная Родина», Демпартии Арцаха», «Армянская революционная федерация Дашнак Цутюн», «Движение 88», «Национальное возрождение», а также лидеры непредставленных в парламенте «Компартии», «Партии Армянакан» и «Республиканской партии Арцаха». Партии левых и зеленых представили на рассмотрение Бундестага парламента Германии проект закона о признании геноцида армян в Османской империи. На обсуждение данного документа в ходе заседания парламента Германии 24 февраля будет выделено 38 минут. Напомним, в апреле прошлого года в канун 100-й годовщины геноцида армян канцлер ФРГ Ангела Меркель и федеральное правительство Германии дали согласие на квалификацию погромов армян в Османской империи в качестве геноцида. Бывший президент Азербайджана Айазмуталибов и власти Азербайджана были в курсе, но ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить штурм поселка Ходжалу. Об этом пишет азербайджанское информагентство АПА, цитируя военного прокурора Азербайджана Халлара Вилиева, который добавил, что для этого не надо было обладать специальной информацией. Безусловно, власти Азербайджана знали об этом, но ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить. Даже после событий надо было хотя бы организовать эвакуацию людей оттуда, подчеркнул военный прокурор. Погоде в воскресенье 21 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западных 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 4,9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.